Глава 17. Кир. Девон, июль 2018. Что это? Прищурившись, Зев садится и трёт глаза. Складки, оставшиеся на его лице от подушки, выглядят как шрамы. Из твоего ножа? Он слетел с полки, и что-то выпало из футляра. Ясно. На его лице не отражается никаких эмоций. Подобная невозмутимость выводит из себя. Это ожерелье. Я поднимаю его сколотящимся сердцем, и порванная цепочка болтается в воздухе. Я по-прежнему вижу крохотные пятнышки на камне. Мой взгляд прикован к этому узору. Четыре точки снизу и три сверху. Зев следит за тем, как ожерелье раскачивается туда-сюда. Да, совсем забыл, что оно здесь. Оно принадлежит Роме. Он выглядит смущённым. Звучит глупо, но после того, как мы расстались, мне захотелось оставить что-нибудь на память. Она забыла о в квартире, и я его забрал. В полутьме на его лице смещаются и колеблются тени. — Я думала... Мой голос срывается, как будто горло забилось твёрдой пробкой. — Слушай. — быстро произносит он. — Мне жаль. Но это больше ничего не значит. Если бы мы с тобой расстались, я сделал бы то же самое. Я сентиментален. Пусть все и твердят обратное. Зев внимательно изучает моё лицо. Слушай, я могу его выкинуть. Я цеплялся за него по той простой причине, что после разрыва у меня больше ничего от неё не осталось. Нет, всё в порядке. Дрожащими пальцами я подбираю сломанные обрывки, засовываю ожерелье обратно в ножны и кладу на полку. «Точно?» Протянув руку, он затаскивает меня обратно в постель и киваю. Мне не хватает решимости признаться, что, когда я смотрела на ожерелье, в голове у меня была вовсе не ревность. Я вспоминала о том как он наступил мне на ногу и прошипел «Да пошла ты!». Я сворачиваюсь на боку. Зеф прижимается ко мне и обнимает, положив подбородок на изгиб моей шеи. Через несколько минут его дыхание замедляется. А мое нет. Пока я лежу вот так, случается странное. Закинутая на меня рука Зефа, которую я обычно не замечаю, Вдруг тяжелеет. Становится настолько тяжелой, что я чувствую, как ее контуры давят на кожу. Я стараюсь сосредоточиться на чем-то другом. Но ощущение, что он вот-вот меня раздавит, не покидает. Мне жарко. Я буквально пылаю от жара. А потому поднимаю руку и ищу прохладный кусок простыни. Но ничего не выходит. В конце концов, мне приходится скинуть его руку и подвинуться на самый край кровати. Устроившись там, я закрываю глаза и понимаю, что задерживало дыхание. Лишь теперь, подальше от Зефа, я снова могу выдохнуть. Медленно и долго.